Глава 15. План дальнейших действий у меня уже сложился. Проведем обыск дома мистера Дитлинда, жизнерадостно заявила я, обходя разверстый зев ловушки. Небольшой магический импульс, и плита встала на место, невинно прикрывая острейшие пики. Еще один, и следы нашего присутствия, в том числе энергетические, стерты на очередном участке прохода. «Не стоит возбуждать в преступнике подозрительность. Пусть считает, что он единолично владеет тайной секретного хода». «Мы его уже проводили», — не слишком уверенно возразил Айзенхарт. Наткнулся на мой насмешливый взгляд и умолк. «А ключ находили?» «Нет». «Точнее, не были в курсе, что именно нужно искать», — вздохнул ректор. «Во всяком случае, ничего подозрительного точно не обнаружили». «Ваши критерии подозрительного оставляют желать лучшего», – отрезала я. «Завтра займемся обыском. Если у тайника никто не появится». «Завтра?» – переспросил ректор. «Ну не сегодня же», – возмутилась я. «У меня и так выходит рабочий день ненормированный. А поспать? А отдохнуть? Я не в том возрасте, когда можно развлекаться всю ночь напролет». «А в каком?» – не на шутку заинтересовался Айзенхард. «Приличные люди даму о таком не спрашивают», — гордо задрала я нос. И не удержавшись, кокетливо стрельнула глазами. «Вот вы бы мне сколько дали? От пяти лет до пожизненного. Смотря какой адвокат попадётся», — проворчал ректор. Я закатила глаза. Вечно он атмосферу испортит. Проход в кабинет так и стоял всё это время открытым. Охранявший его хаттагер с облегчением выдохнул, когда мы вывалились из коридора и попадали в кресло. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил он. «Сейф!» — мечтательно выдохнула я. «Мощный! У меня чувство, что вы влюбились!» — проворчал азенхард «Почти!» — усмехнулась я и с неохотой отскребла себя от мягкой обивки. «Доброй ночи, уважаемые сыскари! Вечером пойдем на дело! Готовьтесь!» С этими словами я покинула кабинет ректора и отправилась в общежитие. Эрида не спала. Мало того, она не находила себе места от беспокойства. «Ты где была?» – набросилась на меня соседка. Стоило мне переступить порог комнаты. «Я вся испереживалась. Тебя сильно ругали». «За что?» – ошарашенно выдавила я. «Не знаю», – сбавила напор девушка. «Может, с уборкой не справилась или обязанности старосты не так исполняла?» «Чего так долго-то?» «А, зачитывали инструкцию», — выкрутилась я, тем более, что эрида сама подсказала версию, что можно, что нельзя и куда посылать прогульщиков. «И куда?» — заинтересовалась девушка. «Не то, чтобы я собиралась прогуливать, так в карцер же!» Устрашающе вытаращила я глаза. «К крысам! Там еще и крысы есть! Ой, мамочки!» пискнула эрида и нырнула под одеяло. «Наверное, под ним не так страшно, хотя преграда из него так себе». Я же, похихикивая, отправилась приводить себя в порядок. Мне не так уж и вредило отсутствие полноценного сна или переутомления. После чудодейственного эликсира ректора силы вернулись почти в полном объеме. Да и кровать не слишком манила. Но нужно же обозначить границы. То, что я согласилась помогать, не значит, что на мне можно пахать. Следующий день почти ничем не отличался от предыдущего. Снова уборка, на этот раз не настолько глобальная. Крупные обломки и основную грязь уже зачистили. Осталась мелочь, но как раз она и выматывала. Просеять гравий от стекла, засеять траву, перевернуть пласты дерна, подвязать оборвавшийся плющ, привести в порядок оранжерею. В общем, к вечеру я снова безумно устала. Однако любопытство пересилило. И после ужина ноги сами понесли меня в сторону ректорского домика. С момента убийства мистера Дитлинда в нем никто не жил. Айзенхард обустроился в кабинете, а больше никто на обиталище почившего руководителя не претендовал. Ярко-оранжевая лента, обозначавшая место преступления, так и болталась поперек двери. На крыльце меня уже ждали. «Мы уж думали, вы не сообразите, куда идти», приветствовал меня Хаттегер. «Вы весьма лестного мнения о моих умственных способностях!» Елейно пропела я, поднимаясь по ступенькам и бесцеремонно обрывая бумажную полосу вместе с защитным заклинанием. Он не имел в виду ничего дурного, примирительно добавила Зенхард, обращаясь к моей спине. «Угу!» – буркнула я и скрылась за дверью. Жилище прежнего ректора воображения не поражало. Строгая, лаконичная обстановка, минимум мебели. Всё довольно простенькое и дешёвое. Скорее всего, казённое. Ни безделушек на камине, ни картин на стенах. «И где же коллекция?» Удивлённо спросила я, оглядывая голую штукатурку. Обычно обладатели редкостей и ценностей норовили выставить их на всеобщее обозрение. Не самое ценное, конечно, но что-то попроще обязательно, как напоминание самим себе о хобби. «Здесь» пояснил Айзенхарт и распахнул одну из дверей. Вот, это уже ближе к делу. Библиотека, совмещенная с кабинетом, оказалась настоящим кладезем иномирных артефактов. Ого! Только и сумела я произнести, оглядывая многочисленные полки. Коллекционером ректор был педантичным. Каждый обломок лежал в отдельной коробочке и был подписан. Мир, дата, кому принадлежал, и для чего использовался. Но в целом Айзенхарт оказался прав. Мусор. Ничего интересного. Неработающие или сломанные артефакты. Кости, клыки чьи-то. Не хочу даже вникать, чьи именно. Но размер впечатляет. Древние книги занимали целый стеллаж, каждая в своем футляре, под общим колпаком. «Мы восстановили защиту после того, как все осмотрели», извиняющимся тоном пояснил айзенхард «Не хотелось бы, чтобы все растащили на сувениры. Детей тут много, заняться им нечем, начали бы лазить на спор». «Понимаю, сама такая», — хмыкнула я, переходя от одного шкафа к другому, и хмурясь. «Все не то. Так что мы ищем?» Нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, спросил хатегер «Не знаю, что-то совпадающее по вибрациям и плетению с замком на сейфе». Задумчиво пробормотала я себе под нос прислушиваясь к чутью оно молчало без особой надежды на успех я прикоснулась к одной из полок на ней лежало меньше всего занятных безделушек потому оставалась надежда что рьяены и сыщики не сильно на ней потоптались раздражение злость и ярость нахлынули мутным потоком сбивая концентрацию ничего себе в мистере дитлинде страсти кипели а с виду божий одуванчик был Буркнула я, снова погружаясь в транс. На этот раз я была готова, потому удалось вычленить не только эмоции, но и местоположение. Ректор ссорился с неизвестными личностями у стола, и гости, и хозяин дома были на взводе. Бурно жестикулировали и перебивали друг друга. «О, как интересно!» «Что?» — вскинулись сразу оба мужчины. «Вижу четверых» одна знакомая аура это точно сам мистер дитлид медленно вслушиваясь в ощущения, произнесла я второй наш знакомец с подвала и еще двое неизвестных то есть список подозреваемых расширяется вздохнул азенхард бедняга только уверился что убийца почти у нас в кармане кто зайдет в тайник тот и он а нет «Вот и еще кандидатуры. Давайте пока сосредоточимся на том, которого проще вычислить», — решительно заявила я, выныривая из видения. «Поймаем его, допросим, узнаем, кто еще замешан». «Как ты быстро вошла во вкус», — хмыкнул ректор. «Понравилось по эту сторону закона? Честно? Не очень. Там все понятно. Хорошо заметай следы, скрывайся, не сбывай все в одном месте и проживешь долго, счастливо и богато». «А тут у вас бардак какой-то, без обид. Кого ловить? Как? Сплошные непонятки?» Я перешла к письменному столу, около которого когда-то ругались с мистером Дитлиндом неизвестные. Коснулась поверхности и заинтересованно вздёрнула брови. «Но не может же всё быть настолько просто!» Обойдя стол, устроилась в кресле. Покачалась со скрипом, привыкая к подлокотникам. «Ваш мистер Дитлинд!» «Был редкостный затейник», сообщила напряженно наблюдающему за мной Азенхарту. «У меня к нему прямо-таки уважение просыпается, как коллеги. Вы только полюбуйтесь». С этими словами я нажала на небольшую выпуклость на внутренней стороне столешницы. В мгновение ничего не происходило. Я уж было засомневалась в собственных выводах. Но тут механизм зажужжал. И часть полок с древними фолиантами вместе с куполом отъехала в сторону. К сожалению, скрытого хода там не обнаружилось. Все-таки дом стандартный, зато тайничок с двойным дном вышел отменный. В узком футляре, оставшемся от шкафа, сиротливо висел один-единственный кулон. Я выпрыгнула из кресла. В два скачка оказалась у разверстой дверцы, опередив опешивших мужчин, и запустила сканирующее заклинание после чего удовлетворённо кивнула. «Так я и думала. Второй ключ у убийцы». «В смысле?» Айзенхард подоспел, проверив хранилище на предмет ловушек и ядов, и осторожно снял неказистое украшение. Обычный плоский диск из тёмного металла. Если не знать, для чего он, и не посмотришь дважды. Этот кулон висел здесь минимум года два, если не больше. Им не пользовались. — пояснила я, протягивая руку ладонью вверх. Ректор поколебался, но ключ отдал. «А теперь в подвал!» — скомандовала я и двинулась первой на выход. «Чего это она раскомандовалась?» — в полголоса поинтересовался Хаттегер. «Того, что мы за все это время не раскопали и половины того, что нашла она!» — прошипел в ответ Азенхард. «Молчи и иди!» и я довольно заулыбалась. Знает ректор, как польстить девушке? На этот раз к тайнику пошли втроем. Хаттагеру тоже хотелось взглянуть на сокровищницу мистера Датлинда. Тем более, что сейчас мы намеревались ее-таки открыть. Тех крох, что я считала во время сеансов погружения, как раз хватило, чтобы воссоздать ауру прежнего ректора. Ничего сложного на самом деле. Мне часто приходилось ненадолго перевоплощаться в других людей. Ментально, конечно для вскрытия подобных замков. Физически тоже, но гораздо реже. При посещении банка, например, или когда нужно появиться в людном месте, но так, чтобы никто не узнал. Возьми много, лицо под гримом чешется. Ужас! Нет, маскировкой я стараюсь не злоупотреблять. А вот сымитировать на время личное излучения владельца сейфа с завидной регулярностью проворачиваю этот финт. Решетка открылась, стоило мне изобразить мистера Датлинда. Никаких дополнительных действий не потребовалось. Сработала автоматика. Заслон отъехал в сторону и убрался в стену целиком. Я нейтрализовала следилку, которая оставляла в надежде на появление сообщника, и шагнула к сейфу. Любовно огладила металлическую увесистую ручку, провела по гладкому сияющему боку. «Кто у меня тут красавец?» Промурлыкала я, кладя ладонь на все кнопки разом. Мощная защита сейфа блокировала все следы воспоминаний. Но сам металл все равно их хранил. И если на какое-то время вывести его из-под воздействия щита... Кто самый современный и неуязвимый? Откуда ты только в этом захолустье взялся? Иди к мамочке. Это она о тебе или о сейфе? Донесся, как сквозь вату, голос Хаттагера. «Не обо мне, конечно», — хмыкнул Айзенхарт. «Вряд ли мисс Тейра годится мне в матери». «Ну, я бы не была столь уверена. Я его, конечно, не в три раза старше, но близко к тому. Даже страшно сознаваться, если честно. Мужское внимание лестно, приятно и задевает струны в душе, которые, как мне казалось, давно атрофировались». Жаль будет потерять восхищение, что то и дело сквозит во взгляде Азенхарта. Перебор кнопок затянулся. Комбинаций множество, а последовательность правильная только одна. Благодаря изобретенному мной плетению, я прорабатывала по две в секунду и, наконец, отыскала нужную. Шестеренки внутри замка заскрежетали, становясь в пазлы. Я поспешно подняла медальон и приложила к выемке над ручкой. По телу прошелся холодок. Сканер ауры подтверждал, что открывает сейф именно хозяин. Пауза. Задерживаю дыхание в предвкушении. Самый волнующий момент, ради которого я и работаю. Что же там, по ту сторону? Петли проворачиваются бесшумно. Дверца вздрагивает и медленно, торжественно открывается. По одному, убегая вдаль, загораются светильники. «Ничего себе!» — присвистывает Хаттагер за спиной. «Даже я под впечатлением. Давненько не видела настолько просторного хранилища краденого. А в том, что находящиеся здесь вещи у кого-то незаконно экспроприированы, я не сомневаюсь. Достаточно взглянуть на ряд картин, небрежно прислоненных к стене. Как минимум трех почивших импрессионистов, безумно популярных в соседнем мирке Шварцмаре, узнаю по маскам издалека. Но основное внимание привлекают не произведения искусства, а накрытая тканью нечто в середине помещения. Оно стоит на небольшом возвышении под лампой и притягивает взгляд. Слишком сильно притягивает взгляд, будто гипнотизирует.